Селина Катрин. Эрик Уэйс. Прокурор Сельтона. Том 2. Пролог. Я смотрел на запрос о аутентификации на планшете и думал о том, что вообще никогда не собирался жениться. Зачем? Чтобы снова зависеть от женщины? Я с таким трудом получил статус гражданина Эльтона. Всю свою жизнь я отвоевал право строить собственную карьеру и бизнес в этом махровом матриархате. Подпиши! Настойчиво повторила Эльтоника, сверкнув фиалковыми глазами с нежно-бирюзовой каемкой. «Зачем?» «Ты наконец-то надумала вернуть себе репутацию в прокуратуре?» Я усмехнулся. «Мне кажется, что ты немного запоздала с документами». «Эрик, ты совсем дурак? Я делаю это не ради себя. Брак будет оформлен задним числом, и я смогу вытащить тебя из этой помойки. Это стандартный договор. Каждый останется при своем. Она окинула взглядом узкое пространство комнаты для переговоров с преступниками, вновь посмотрела на меня и нахмурила свой милый носик. «Ну да. Понимаю, не красавчик. Я прекрасно знал, что собой сейчас представляю. Заросший щетиной, с бровью и скулой, заплывший глаз...» «Шестьдесят лет, Эрик! Тебя осудили на шестьдесят лет! Ты проведешь их на этом астероиде! Ты это-то понимаешь? Как ты тут вообще выживать собираешься, если бы он во что превратился за какой-то месяц?» «Ну, хоть не на да и то хлеб!» Я флегматично пожал плечами. «Подпиши, Эрик! Не трать мои нервы!» — тихо зарычала гостья. «Где-то вдалеке раздарись шаркающие шаги охранника». «Сейчас меня выгонят, и я больше не смогу тебя навестить». «Ты действительно предлагаешь мне брак, Олеса?» Я хмыкнул, поражаясь иронией судьбы. Еще недавно ты, помнится, хотела оказаться от меня как можно дальше, в другом рукаве галактики, а мое предложение тебя чуть ли не оскорбило». «Фиктивный, разумеется!» и расторну его сразу же, как только выпадет удобная возможность. Ну, или мне на коленях тут еще ползать, чтобы ваше адвокатское величество снизошло до простой смертной. На точенных скулах красотки играл румянец, а из ноздрей разве что не шел пар. Сиреневые глаза. А теперь я знал, что это фальш. Ярко сверкали в тусклом прожекторе комнаты для переговоров. Вот только что было на дне этих бездонных омутов? Гнев? Что приходится меня уговаривать? Досада, что я не соглашаюсь? Просто разочарование? За какую команду ты играешь, Алеса, Мариер? Если ты простая смертная, то я цварк в пятом поколении, ответил, внимательно рассматривая эльтонейку. От нее, как всегда, дуряюще пахло сладкой ежевикой, а фирменный деловой костюм с иголочки подчеркивал потрясающие достоинства гости. Почему ты хочешь меня вытащить? «Я должен поверить, что это бескорыстная помощь». «Потому что...» — процедила леса сквозь зубы. «Ты, конечно, тот еще засранец, но в твою вину я не верю. И не думай себе слишком много, мне на тебя плевать. Но пропавшую девочку надо найти. Если ты подпишешь брачный договор, то у меня получится тебя освободить под залог, а там ты сможешь разыскать Шарлен». «Врёт или не врет? Вот в чем вопрос. Ты блефуешь?» «Блефую?» А леса возмутилась так сильно, что пуговички на ее блузе затрещали от глубокого вдоха. Да я тут распинаюсь, хочу вытащить твою хвостатую задницу, а ты! Она тут же потянулась за планшетом, чтобы вытащить его из моих рук, но Миг, и я опередил ее, ловко приложив руку к жидкокристаллическому экрану биосканера. Понятия не имею, зачем это сделал. Еще секунду назад даже не собирался. Тело сработало на каких-то глубинных рефлексах. Попытались отнять. Надо застолбить за собой. Планшет с брачным контрактом вспыхнул мягким изумрудным светом, считывая параметры отпечатка ладони, и даже объемные магнитные наручники не помешали устройству. Позади загремела дверь камеры. «Госпожа Марьер, прошу прощения, но время посещения заключенного вышло. Выйдите, пожалуйста!» Алеса порывисто выдернула гаджет из моих рук, демонстративно сдернула подбородок и вышла из камеры под пристальным взглядом охранника, который разве что не присвистывал ей след, глядя на идеальные, обтянутые узкой юбкой бедра. Я же откинулся на жесткую спинку стула и с силой потёр лицо руками. «Но какого шварха ты творишь, придурок? Где гарантия, что это не очередная подстава?»